Ральф, взволнованный так что произошедшим, лишь в той мере, в какой он это обнаружил, спокойно продолжал путь и, выйдя из парка, и, оставив по правую руку Голденсквер, прошел по нескольким улицам в западном конце города, пока не свернул на ту, где находилась резиденция мадам Монталини. Фамилия этой леди уже не красовалась на ослепительно сверкавшей дощечке у двери. Ее место заняла фамилия мисс Некк, Но в угасающем свете летнего вечера шляпки и платья были по-прежнему смутно видны в окнах первого этажа, и, не считая очевидно перемены владельца, заведение сохраняло прежнюю свою физиономию. «Хм...» -м -м», — пробормотал Ральф с ритмом знатока, проводя рукой по губам и осматривая дом сверху донизу «Эти люди на вид преуспевают. Долго они не протянут». Но раз я заблаговременно узнал об их делах, опасность мне не грозит, а прибыль не дурна. Я должен не упускать их из виду. Вот и все. Самодовольно качнув головой, Ральф собрался уйти, как вдруг тонкий его слух уловил какой-то шум и гул голосов, а также беготню вверх и вниз по лестницам в том самом доме, который являлся предметом его наблюдений. И пока он колебался, постучать ли в дверь, Или еще послушать у замочной скважины служанка мадам Монталини, которую он часто видел, внезапно распахнула дверь и стремительно выбежала, а голубые ленты ее чепчика развивались в воздухе. — Эй, вы! Стойте! — крикнул Ральф. — Что случилось? — Я пришел. Вы не слышали, как я стучал? — О! — Мистер Никльби, сэр! — воскликнула девушка. — Ради Господа Бога поднимитесь наверх! Хозяин взял, да и опять это сделал. — Что сделал? — резко спросил Ральф. — О чем вы говорите? — Я знала, что так и будет, если его до этого доведут, — вскричала девушка. — Я давно это говорила. — Идите сюда, глупая девчонка, — сказал Ральф, схватив ее за руку, — и не разносите семейных дел по соседям. «Не подрывайте репутации заведения, идите сюда, слышите?» Без дальнейших увещаний он повел, или, вернее, втолкнул испуганную девушку в дом и захлопнул дверь, затем, приказав ей идти впереди, последовал за ней наверх. из гулом множество голосов, говоривших одновременно и обогнав в нетерпении своем девушку, едва они поднялись на несколько ступеней, Ральф быстро достиг маленькой гостиной, где был несколько поражен весьма странную сцену, которую неожиданно увидел. Здесь находились все молодые леди-работницы, иные в шляпках, иные без шляпок, в разнообразных позах, выражающих смятение и ужас. Одни собрались вокруг мадам Монталини которая заливалась слезами на одном стуле, другие вокруг мисс Нек, которая заливалась слезами на другом, а иные вокруг мистера Монтолини, который был, пожалуй, самой поразительной фигурой во всей группе. Ибо ноги мистера Монтолини были вытянуты во всю длину на полу, а голову его и плечи поддерживал Россо лакей, который как будто не знал, что с ними делать, Глаза мистера Монталены были закрыты, лицо очень бледно, волосы плохо завиты, ботинбарды и усы обвисли, зубы стиснуты, а в правой руке он держал маленькую бутылочку, а в левой чайную ложечку, руки, ноги и плечи у него одеревенели и были неподвижны. И однако мадам Монталены не рыдала над его телом но энергически ругалась, сидя на стуле, и всему этому сопутствовали громкие крики, которые буквально оглушали и, казалось, довели злосчастного лакея до грани сумасшествия. — Что тут случилось? — спросил Ральф, проталкиваясь вперед. При этом вопросе гул усилился в двадцать раз, и бурный поток пронзительных и противоречивых замечаний — Он отравился, нет, не отравился, пошлите за доктором, не посылайте, он умирает, не умирает, только притворяется, — соединился с другими возгласами и плелся с ошеломляющей быстротой, пока не было замечено, что мадам Монталини обращается к Ральфу, после чего женская жажда узнать, что она скажет, одержала верх, и, словно по взаимному соглашению, мгновенно спустилась мертвое молчание, не нарушаемое даже шепотом. — Мистер Никльби, — сказала мадам Монтолини, — я не знаю, какой случай привел вас сюда. Тут услышали... Как булькающий голос произнес, будто в бреду, «Дьявольская красота!» Но никто не обратил на это внимания, кроме лакея, который, испугавшись столь зловещих звуков, исходивших, словно из-под самых его пальцев, уронил с довольно громким стуком голову своего хозяина на пол, а затем, не пытаясь ее поднять, посмотрел на окружающих с таким видом, будто совершил нечто замечательное. «Но я хочу...» Продолжала мадам Монталини, вытирая глаза и говоря с величайшим негодованием, «Хочу сказать раз и навсегда при вас и при всех здесь присутствующих, что больше я не буду потворствовать расточительности и порокам этого человека». Долго я была глупа. И он меня дурачил. В будущем пусть он сам себя задержит, если может, и пусть тратит сколько ему угодно денег и на кого угодно, но деньги эти будут не мои, а потому вы лучше подумайте, прежде чем оказывать ему доверие. Затем мадам Монтолини... Не обращая внимания на весьма патетические жалобы своего супруга, что аптекарь приготовил недостаточно крепкий раствор синильной кислоты, и что ему придется выпить еще одну-две бутылочки, чтобы закончить начатое дело, принялась перечислять галантные похождения этого приятного джентльмена, обманы, расточительства и измены, в особенности эти последние. В заключении она запротестовала против предположений, будто еще питает к нему хоть какую-нибудь склонность, и сослалась в доказательство этой перемены в своих чувствах на то, что за последние две недели он, по крайней мере, раз шесть пытался отравиться, и ни разу она ни словом, ни делом не старалась спасти его жизнь. И я настаиваю на том, чтобы мы развелись, и мне предоставили свободу, — схлипываясь, — сказала мадам монталинь Если он посмеет отказать мне в разводе, я получу его по суду, я могу его получить, и, надеюсь, это послужит предостережением всем девушкам, свидетелям этой позорной сцены. Мисс Нек, будучи бесспорно старейшей девушкой из всех присутствующих, Сказала очень торжественно, что ей это послужит предостережением. Тоже сказали все молодые леди, за исключением двух или трех, которые как будто сомневались, могут ли такие бакенбарды провиниться. «Зачем вы говорите все это перед столькими слушателями?» — тихо сказал Ральф. «Вы знаете, что не думаете этого всерьез». — Нет, всерьез, — громко возразила мадам Монталини, попятившись к мисс Нек. — Но подумайте, — увещевал Ральф, который был кромно заинтересован в этом деле, — следовало бы здраво поразмыслить. У замужней женщины нет никакой собственности. — Это вам не дьявольски одинокая особа душа моя, — сказал мистер Монталини, приподнимаясь на локть — Я это прекрасно знаю, — заявила мадам Монтолини, тряхнув головой, — и у меня собственности нет. Заведение, инвентарь, дом и все, что в нем находится, все принадлежит мисс Снек. Совершенно верно, мадам Монталини. отозвалась мисс Некк, с которой бывшая ее хозяйка тайком заключила дружеское соглашение по этому пункту. — Сущая правда, мадам Монталини. Хм. Сущая правда. И никогда еще я не радовался больше, чем теперь, что у меня хватило силы духа устоять перед брачными предложениями, как бы они ни были выгодны, когда я думаю о сегодняшнем моем положении, сравнивая его с вашим весьма печальным и весьма незаслуженным мадам Монталини. Черт возьми! — вскричал мистер Монтолини, поворачивая голову к жене. Неужели она не ударит и не ущипнет завистливую старую девицу, которая осмеливается осуждать ее сокровища? Но дни льстивых речей мистера Монтолини миновали. — Мисс Нек, сэр, закадычная моя подруга, — сказала его жена. И хотя мистер Монтолини закатывал глаза так, что им, казалось, грозила опасность никогда уже не вернуться на прежнее место, мадам Монталини не обнаружила ни малейшего желания смягчиться. — Следует отдать справедливость, превосходный мисс Нек. Она-то и была повинна в этом изменившемся положении дел. Убедившись на повседневном опыте, что нет никакой надежды на процветание фирмы и даже на дальнейшее ее существование, пока в расходах участвует мистер Монтолини. И, будучи теперь весьма заинтересована в ее благополучии, мисс Нек принялась усердно расследовать некоторые незначительные обстоятельства, связанные с частной жизнью этого джентльмена. Она так хорошо осветила их... И так искусно преподнесла мадам Монталини, что раскрыла этой последней глаза лучше, чем могли бы это сделать на протяжении многих лет самые глубокие и философические рассуждения. Достижению этой цели весьма способствовала случайно обнаруженная мисс Нек, нежная записка, в которой мадам Монтолини называли старой и вульгарной однако несмотря на свою стойкость мадам монтолини очень горестно плакала и так онаперла с нами нек и махнул рукой в сторону двери сия молодая леди и все прочие молодые леди с соболезнующими лицами повели ее из комнаты неколби воскликнул весь в слезах мистер монтолини вы были призваны в свидетель этой дьявольской жестокости Со стороны самой дьявольской очаровательницы и поработительницы, когда-либо жившей на свете, о проклятие, я прощаю эту женщину. Прощайте, сердито повторила мадам Монталини. Я прощаю ее ни кольби, сказал мистер Монталини. Вы будете осуждать меня, свет будет осуждать меня. «Женщины будут осуждать меня, все будут смеяться, и издеваться и улыбаться и ухмыляться дьявольски, все будут говорить, ей было даровано счастье, она его не познала, он был слишком слаб, он был слишком добр, он был дьявольски хороший парень, но он любил слишком сильно, он не может вынести ее гнева и брани, дьявольский случай». Не бывало еще положения столь дьявольского, но я ее прощаю. После такой трогательной речи мистер Монтальни снова упал навзничь и лежал, по всей видимости, без чувств и без движения, пока все женщины не вышли из комнаты. А тогда он осторожно принял сидячее положение и обратил к Ральфу весьма озадаченное лицо, все еще держа в одной руке бутылочку, а в другой — чайную ложку. «Можете отложить теперь в сторону эти дурачества и снова промышлять своим умом», — сказал Ральф, хладнокровно беря за шляпу. «Черт возьми! Не клеби! Вы это всерьез? Я редко шучу», — холодно сказал Ральф. «Прощайте». «Нет, право же, не клуби, сказал Монтарини. «Быть может, я и ошибаюсь», — отозвался Ральф. «Надеюсь, что так. Вам лучше знать». Прощайте. Притворяясь, будто не слышит просьб подождать и дать совет, Ральф оставил павшего духом мистера Монталини наедине с его размышлениями и спокойно покинул дом. — Ого! — сказал он. — Так скоро ветер подул в другую сторону. — Наполовину мошенник, наполовину дурак, и все это обнаружилось. Думаю, что ваши денечки миновали, сэр. С этими словами он сделал какие-то пометки в записной книжке, где явно значилось имя мистера Монталини. Взглянул на часы и, убедившись, что они показывали время между девятью и десятью, поспешил домой. А не здесь был первый вопрос, какой он задал Ньюману. Ньюман тянул. Уже полчаса вдвоем... — Один толстый, елейный? — Да, — сказал Ньюман. — Сейчас в вашей комнате. — Хорошо, — сказал Ральф. — Наймите мне карету. — Карету? — Как вы хотите, э — -э -э, заикаясь, — выговорил Ньюман. Ральф сердито повторил распоряжение, и Нокс... Изумление которого было вполне извинительно ввиду такого необычайного и исключительного обстоятельства. Он никогда в жизни не видел Ральфа в карете. Отправился исполнять приказания и вскоре вернулся с экипажем. В него уселись мистер Сквирс, Ральф и третий человек, которого Ньюман Нокс видел впервые. Ньюман стоял на пороге провожая их и не трудясь любопытствовать, куда и по какому делу они едут, пока случайно не услышал, как Ральф назвал улицу, куда кучер должен был их отвезти. С быстротой молнии и в величайшем недоумении Ньюман бросился в свою комнатушку за шляпой и, прихрамывая, побежал за каретой, словно намереваясь вскочить на запятки. Но эта затея ему не удалась. Карета слишком опередила его, и вскоре была уже безнадежно далеко, оставив его, задыхающегося, посреди пустынной улицы. — А, впрочем, не знаю, — сказал Ньюман, останавливаясь, чтобы отдышаться. — Какой был бы от меня толк? Если б я тоже поехал, он бы меня увидел. Поехали туда. Что может из всего этого выйти? — Если б я знал вчера, я мог бы предупредить, поехали туда. Тут какой-то злой умысел, несомненно. Его размышления были прерваны седым человеком с весьма примечательной, хотя отнюдь не располагающей внешностью, который, тихо подойдя к нему, попросил милостыни. Ньюман все еще в глубокой задумчивости пошел прочь, но тот последовал за ним и рассказал ему такую жалкую историю, что Ньюман, у него, казалось, безнадежно было просить, так как он имел слишком мало, чтобы давать, заглянул в свою шляпу в поисках нескольких полупенни, которые обычно завязывал в уголок носового платка, если они у него были. Пока он усердно развязывал узел зубами, человек сказал что-то, остановившее его внимание, затем добавил еще что-то, а затем незнакомец и Ньюман зашагали бок о бок, незнакомец жаром говорил, а Ньюман слушал.